Мальчишки в угольном подвале Душераздирающий крик эхом отдавался от стен зданий, окружавших задний двор. Мот оторвалась от вычислений в учебнике по математике и на долю секунды задержала взгляд на небольшой картине, которая висела над ее письменным столом. На картине был изображен златокудрый ангел, который незримо сопровождал маленькую девочку, оказавшуюся на темной лесной тропе. «Шарлотта!» — шепнула ангелу Мот. Она инстинктивно отбросила ручку и ринулась к окну, которое выходило на задний двор. Опасения Мот оправдались. Возле мусорных баков, прижавшись спиной к сараю и закрыв глаза руками, стояла ее сестра. На ней не было верхней одежды, одно только тонкое платье. Шарлота, не переставая, кричала от ужаса. Перед ней стояли братья Аронсон. Младший Торстен учился в параллельном смот-классе, а старший Алгот был на год впереди. Он-то и держал крысу. Мальчишка тряс крысой перед лицом Шарлоты и гнусно усмехался. Торстен же стоял к мот спиной, так что она не могла разглядеть, участвовал ли он в издевательстве над ее сестрой. Наверняка участвовал, потому что Торстен всегда все повторял вслед за Алготом. Травить несчастную Шарлоту было одной из их излюбленных забав. Всем соседям в квартале мало-помалу становилось ясно, что юная женщина нездорова. Мот знала, что люди судачат о ее необычной сестре. Шарлота страдала от нервной слабости, как называла это их мама, еще с 14 лет. Проблема была настолько серьезной, что девушке пришлось оставить школу. Единственное, чем она была в состоянии заниматься, игра на фортепиано. Уроки Шарлотте давал на дому частный преподаватель. Учитель сам был известным пианистом и за преподавание просил солидную плату. но родители полагали, что оно того стоило. Все ради того, чтобы старшая дочь могла почувствовать себя хоть немного лучше, пусть даже ненадолго. Когда у нее не было занятий, Шарлотта обычно днями напролёт самостоятельно упражнялась в игре. У Шарлотты был большой талант. Ей прочили блестящее будущее в качестве концертирующей пианистки. Если бы не эта проблема с нервами. Шарлотта не могла выступать перед публикой. Даже трое членов ее семьи не могли оставаться с нею в одном помещении, когда она музицировала. Чтобы послушать, им приходилось устраиваться в библиотеке рядом с музыкальной комнатой, дверь которой оставляли приоткрытой. При этом Шарлотта не должна была никого из них видеть. Когда Шарлота не проводила время за клавишами, она не могла найти себе места. Она начинала бродить, как говорила мама. Это означало, что Шарлотта непрекаянно блуждала по обширному апартаменту в дневное время она просто перемещалась по комнатам, но когда она ходила по ночам во сне все становилось сложнее Родители велели мот не будить шарлоту потому что это опасно для жизни было не совсем ясно для чьей жизни это представляло опасность, но мот не посмела переспрашивать поэтому когда в комнату к мот забредала шарлота Она неподвижно замирала в своей кровати, притворяясь спящей. Из-под полуприкрытых век Мот наблюдала, как старшая сестра скользит вдоль стен, что-то тихонько бормоча себе под нос. Глаза Шарлоты были широко распахнуты и глядели прямо. Время от времени она останавливалась у кровати младшей сестры и наклонялась над ней. В таких случаях Мод заставляла себя закрыть глаза полностью и старалась дышать ровно. Порой во время своих блужданий Шарлота покидала надежные стены апартамента. На прошлой неделе она внезапно пропала. Мот вместе с мамой и горничной Хильдой обыскали все укромные уголки. Поняв, что Шарлотты нет дома, мать впала в совершенное отчаяние. Но Хильда, прослужившая в семье уже несколько лет, была женщиной более приземленной. «Если госпожа согласится проверить чердак, мы с Мот сходим поискать во дворе. Если ее там не окажется, спустимся в подвал», — уверенно проговорила Хильда. Мать взяла ключи от чердака и на лифте отправилась на верхний этаж, а мот последовала за Хильдой. Очень скоро они поняли, что в саду шарлоты не было. Они проверили сарай, в котором смотритель хранил свои инструменты, И заглянули за мусорные баки, с кустов сирени, росшие у ограды. Еще во время урагана в канун дня всех святых облетели все листья. Спрятаться там уже не получилось бы. Тоже со старым вязом, который стоял посреди двора, его нижние ветви спилили, чтобы никто не смог вскарабкаться по дереву. Таким образом все вероятные убежища на заднем дворе были проверены. Подвал, — скомандовала Хильда. Мот решила, что это звучит захватывающе. Ей редко удавалось туда попасть. В последний раз она спускалась в подвал почти два года назад. «Детям нечего там делать», — обычно говорил отец. Но сейчас она сможет спуститься вниз и хорошенько все рассмотреть. И Мот в кельваторе у Хильды в припрыжку поскакала вниз. Лестница, которая вела в подвал, в отличие от главной, была из гранита, а не из мрамора. Стены по бокам от нее, хоть и были выбелены известью, но все равно выглядели грязными. «Это все из-за кокса, которым отапливался дом», пояснял отец. Грязные от угольной пыли, словно трубочисты, люди перевозили кокс в мешках на конских повозках. Они сгружали мешки и сбрасывали их в угольный подвал, открыв стальную заслонку на наружной стене дома. Перед угольным подвалом располагалась котельная. В одной из ее стен была стальная дверь, которая как раз и вела в угольный подвал. Через эту дверь смотритель пару раз в день заходил туда, чтобы принести кокса для котлов. С его-то одеждой и сыпалась сажа, которая была повсюду на подвальной лестнице. По этой причине бедняге приходилось переодеваться всякий раз, когда возникала необходимость выйти на главную лестницу, если у него было дело к кому-то из жильцов. Смотритель Старк жил вместе со своей женой в маленькой квартирке, состоявшей из одной только комнаты и спального алькова. В этой квартирке было всего одно выходившее на задний двор окно, а уборная и вовсе располагалась в холодной пристройке. От Старка вечно разило спиртом. Он был вспыльчив и всегда недоверчиво глядел на Мод, когда та вежливо приседала и здоровалась. Мод слегка его побаивалась. Фру Старк Заведовала уборкой лестницы. Она также поддерживала порядок в прачечной и в просторной сушильне, где жильцы развешивали на просушку свое белье. Фрустарк обычно без улыбки кивала Мот, не говоря ни слова. Хильда и Мот спустились по гранитной лестнице и уперлись в подвальную дверь. Хильда вставила ключ в замок и отперла ее. Ноздрием тотчас же ударил запах пыли и сырости. Голые лампочки под потолком давали слабый свет. Мот подозревала, что в кладовых хранится масса любопытных вещей, но у нее не было возможности заглянуть туда и все разведать. Деревянные двери были заперты большими навесными замками. Это означало, что Шарлотты там быть не могло. — В котельную! — скомандовала Хильда, указывая на добротную деревянную дверь. Из кармана фартука она выудила ключ и отперла ее. Там внутри стоял гул от трех раскочегаренных отопительных котлов. За толстыми заслонками пылал огонь. Жар этого пламени нагревал аккумуляторную цистерну, которая обеспечивала горячей водой весь дом. Горячая вода также по трубам подавалась в отопительную систему, обогревая жилые помещения. Отец, бывало, говорил, что котельная — это сердце всего дома. Они принялись озираться вокруг, но очень скоро поняли, что и в котельной шарлоты тоже не было. Хильда угрюмо ткнула пальцем в стальную дверь. «Угольный подвал!» — пришлось ей повысить голос, чтобы перекричать гул котельной. На двери не было замка. Она открывалась и закрывалась с помощью засова. Он тоже был сделан из металла и на вид выглядел довольно громоздким, однако Хильда справилась с ним без особых проблем. Горничная распахнула дверь, и обе они заглянули внутрь. Обычно говорят «темно, как в угольной шахте». «Но в угольном подвале темнота ничуть не хуже», — подумала Мот. Хильда нащупала выключатель, и под потолком зажглась одинокая лампочка. На полу были сложены штабеля мешков с углем, а в центре выселся настоящий угольный отвал. Туда была воткнута лопата, а рядом стояла в ожидании груза небольшая тачка. Шарлоты не было и здесь». Да они, пожалуй, и не ожидали ее здесь увидеть. Она никогда бы не осмелилась пройти через котельную, в которой стоял такой сильный гул. С невыполненным поручением и несколькими пятнами сажи на одежде мот с Хильдой вернулись в апартамент. В холле к ним бросилась мать со слезами на глазах, рассказывая, как обнаружила Шарлоту, свернувшуюся калачиком в углу сушильной комнаты. Там сушились чьи-то простыни, так что она вполне могла и не заметить дочь, спрятавшуюся в темном углу. Сейчас Шарлотта уже была уложена в постель, а мама как раз собиралась на кухню, чтобы сварить для нее чашку горячего шоколада. Мот тоже получила порцию. Вдобавок она ухитрилась утащить к себе полпакета материного английского печенья. Его Мот припрятала в нижнем ящике своего письменного стола. Украденное печенье Мот расходовала экономно. Обычно она позволяла себе съесть штучку, когда делала уроки. Вот и сейчас, едва она проглотила последний кусочек печенья, раздался отчаянный крик сестры. Как обычно, Шарлотта выбралась наружу именно в такой момент, когда дома не было ни мамы, ни Хильды. Обе они ушли по делам, и Мот не знала, когда они вернутся. Уже начинало смеркаться, и очень скоро станет совсем темно. Как же спасти Шарлоту от этих двух идиотов? Братья Аронсон были рослыми, а Мод тоненькой и изящной. Ввязываться в драку не представлялось ей хорошей идеей. Их фантазия на различные проказы никогда не иссякала. Сейчас, должно быть, они заскучали и решили чем-то себя развлечь. Тут Мод немного притормозила. У нее возникла идея. Возможно, она найдет способ с ними разделаться. Мот молнией метнулась в кабинет отца. Сестрам не дозволялось входить туда без его разрешения, но Мот уговорила себя, что в таком бедственном положении можно нарушить правила. Она точно знала, в каком из ящиков отец держал конверты. Мот подошла к полированному письменному столу красного дерева и выдвинула нижний ящик. На долю секунды она засомневалась. белый или коричневый. Выбрала коричневый. Отец обычно раскладывал жалованье работникам у себя в конторе в такие конверты. Держа конверт словно саблю наголо, Мот выскочила в холл и распахнула шкафчик с ключами. Лихорадочно принялась читать надписи на бирках. Вот они: подвал и котельная. Они висели высоко, но, встав на цыпочки, Мот смогла дотянуться до ключей. Прежде чем открыть дверь, Мот скинула домашние туфли и сунула ноги в башмаки. На шнуровку времени не оставалось. Крепко зажав в руке два ключа, Мот спешно прокралась по подвальной лестнице до самого низа и отперла дверь. Щелкнула выключателем и в тусклом свете висевших под потолком лампочек ринулась в проход. Дверь в котельную поддалась легко, а вот с стальной дверью в угольный подвал пришлось повозиться. Засов был очень тяжел. и Мот пришлось изо всех сил напрячься, чтобы его сдвинуть. Дверь немного приоткрылась на скрипучих петлях. Мот замешкалась, не решаясь пролезть в образовавшуюся щель. Если она наступит в угольную пыль, следы неизбежно останутся на ее одежде и обуви. Она наскоро огляделась в котельной и поняла, что выход есть. Возле одного из котлов стояла тачка, а в ней лежала совковая лопата. Мод положила конверт на лопату. Аккуратно держа в вытянутых руках лопату, она подошла к входу в подвал и одним точным движением просунула сквозь узкую щель, лежавший на лопате коричневый конверт. Тот соскользнул вниз и очутился в куче угля. Мод не стала полностью закрывать тяжелую стальную дверь, а напротив оставила ее слегка приоткрытой. Выйдя из котельной, она и эту дверь прикрыла за собой, не запирая. Шарлота уже сползла вниз по стене сарая. Рыдания сотрясали все ее тело. Холод и страх делали свое дело. Мот смотрела на нее через глазок входной двери и чувствовала, как в душе вскипает ненависть к обоим братьям. Ее сестра, конечно, была особенной и даже странной, но никто не должен подвергаться издевательствам от рук двух паршивцев, которые не имеют и малейшего понятия о приличиях. Прежде чем распахнуть дверь, Мот сделала глубокий вдох. На улице было холодно, а на ней была только кофта. Оба брата синхронно повернули головы, услышав приближающиеся уверенные шаги Мот. — Неужто эта тупая сестрица Фрэкин Лунатик пожаловала? — воскликнул Алгут. Мот остановилась, заставив себя не глядеть на барахтующуюся в воздухе крысу, которую мальчишка вертел за хвост. — Почему бы вам не помочь мне разыскать папин конверт? Вместо того, чтобы ссориться с шарлотой, как можно более ровным голосом произнесла Мот. Братья переглянулись. Потом Алгат заговорил. «С какой бы стати нам искать конверт твоего жирного папаши?» «Ну вот, сейчас. Ее актерский талант поможет этим бандитам заглотить наживку». Мот потупила взгляд. «Папа потерял важный конверт сегодня». Он ходил по всему дому с человеком из страховой компании. Это даже была не ложь, просто обход дома состоялся два месяца назад. Зачем он ходил по дому с этим парнем? захотел узнать Алгат. Он собирается оформить новую страховку на дом, поэтому компания должна удостовериться, что все соответствует норме пожаробезопасности и все такое. Намеренно расплывчато пояснила Мот. Поэтому они обошли весь дом. Да. от чердака до подвала, и папа потерял жало... Конверт, я хотела сказать. Одним движением Алгот отправил крысу в полет в направлении мусорных баков. Она приземлилась между баками и со злобным шипением скрылась из виду. Моту кратко взглянула на сестру. Дрожь усиливалась. Нужно было срочно вести ее домой, в тепло и покой. — Отчего же твой папаша сам не поищет? Этот вопрос задал Торстен. Однако у мот уже был наготове ответ. Он не заметил, что конверт выпал из кармана его пиджака, пока не поехал в контору, а там у него назначена встреча. Да, с кем у него назначена встреча? Это должен быть кто-то хорошо известный, мот решила импровизировать. С бургомистром Барнхильмом. С бургомистром брехня! Снова насмешливо процедил Алгот. Нет. «Папа будет строить новые дома, новый район города. И где же?» Мот припомнила разговор, подслушанный, когда к отцу приходили приятели. Они сидели в салоне, пили гроб и курили сигары. Мот по своему обыкновению стояла за дверью и подглядывала в щель между петлями. Никто в комнате не смог бы ее заметить, а она тем временем могла видеть и слышать все, что там происходило. «Господа обсуждали планы застройки нового городского района, который должен был появиться через десять лет. Этот район должен был вырасти над улицами Терасгаттен и Виктор Риберсгаттен в Юханнеберге». Мот быстро и уверенно ответила. «Над Юханнебергом». «В горах! Да кто там захочет жить?» Загоготав, Алгат ткнул Торстена в бок. Младший брат послушно начал смеяться. Речь идет о нескольких сотнях квартир, много домов. Бургомистр заинтересован в строительстве, потому что Гётеборгу требуется новое современное жилье, невозмутимо продолжала Мот, не обращая внимания на подколы мальчишек. Алгат посерьезнел, и зрачки его сузились. Наконец он задал вопрос, которого Мот давно ждала. — Так что ты говоришь было в конверте? Мот напустила на себя растерянный вид. — Я... — Вообще-то не знаю точно. — Ты что-то брякнула про жалование. Там были деньги? — Да. — Или нет? — Я не знаю. Алгот снова ткнул младшего брата в бок. Не сводя взгляда с Мот, он сказал. — Можешь больше не искать. Теперь мы с Торстеном поищем. Вот и выход маленькой глупенькой девочки. Мот изобразила на лице облегчение. — Спасибо. «Мама и Хильда скоро вернутся домой, так что мне нужно позаботиться о Шарлотте». «Давай, давай!» Ни слово родителям о крысе!» — предостерег Алгот. Мот послушно кивнула. «Нужно достать ключи от чердака и подвала!» — еле слышно шепнул Алгот Торстену. Мот притворилась, что ничего не слышит. Когда братья направились к воротам, она окликнула мальчишек. «Папа думает, что обронил конверт на чердаке!» Мот надеялась, что они начнут поиски именно там, так что у нее будет немного времени, чтобы завершить свои приготовления. Хильда вернулась домой как раз тогда, когда Мот с Шарлоттой наконец поднялись в апартамент. Шарлота всем весом навалилась на сестру, которая сгибалась под тяжестью ноши. «Милые мои, что случилось?» — всплеснула руками Хильда, отбросив сумку с покупками. Мот с облегчением передала груз ответственности Хильде. Она вышла в сад. Братья Аренсон напугали ее крысой. А я... Больше объяснять ничего не пришлось, потому что Хильда, подхватив шарлоту, уже вела ее к спальне. Там она уложит Шарлоту в постель и приготовит ей какое-нибудь теплое питье. И даст успокоительное, конечно. Через какое-то время Шарлота спокойно заснет. Она теперь в безопасности. Мот, крадучись, выскользнула за дверь, которая так и осталась стоять нараспашку. Она просунула руку в шкафчик с ключами и сняла маленький толстый ключ от навесного замка и тут же принялась сматывать удочки. Прежде чем закрыть дверь апартамента, Мот проверила замок. Потом кинулась вниз по подвальной лестнице. Когда Мот открыла дверь и заглянула внутрь, в проходе было темно, хоть глаз выколи. Чтобы дверь не хлопнула, Мот ее придержала, так что когда та закрылась, слышен был лишь тихий щелчок. Она нащупала выключатель и зажгла свет. У Мот уже возникла идея, где можно укрыться. Решительно принялась она отсчитывать двери кладовых. На одиннадцатой остановилась. Это была отцовская секция. Мот отперла массивный навесной замок и заглянула внутрь. Там было достаточно места, чтобы спрятаться. Она придала замку первоначальный вид, но при этом не стала его защелкивать, а просто подвесила на петли. Мот надеялась, что паршивца Арнсон не заметит, что дверь не заперта по-настоящему. С решительным выражением на лице Мот метнулась назад к выключателю и потушила свет. На мгновение Мот застыла на месте. Вокруг действительно стояла угольная чернота. Глаза никак не могли привыкнуть к такой плотной тьме. Как раз на такой эффект Мот и рассчитывала. Она вытянула вперед руку и снова зашагала по проходу. По пути она тихонько пересчитывала двери. Добравшись до одиннадцатой, она толкнула ее и шагнула внутрь. Теперь оставалось только ждать. Прошло всего несколько минут, прежде чем Мот услыхала голоса братьев. Они по своему обыкновению спорили. Каждый из братьев пытался первым протиснуться в дверь. Когда она захлопнулась за мальчишками, на несколько секунд воцарилась тишина. Потом раздался панический возглас. «Да включай же уже, черт повери, включай!» Злорадная улыбка расплылась на губах Мот. Крутыш Алгот боится темноты. После череды криков и проклятий кто-то из них все же нащупал выключатель. «Чертов идиот! Ты вообще понимаешь, что вначале нужно включить свет, а потом закрывать дверь?» Голос принадлежал Алгату. «Но это же ты!» — предпринял робкую попытку защититься Торстен. Эй! «Заткни пасть! Ищи давай!» — оборвал его старший брат. Шаги приблизились к укрытию Мот, и она ощутила, как сердце забилось чаще. К ее немалому облегчению они прошли мимо. «Нужно попасть в котельную», — сказал Алгат. «Она же заперта!» — послышался неуверенный голос Торстена. «Ха!» — триумфально завопил Алгат. Он обнаружил, что дверь в котельную была просто притворена. У Мот на радостях чуть не подкосились колени. Паршивцы уже были на пути в котельную и в угольный подвал. Эта мысль наполнила Мот ледяным спокойствием. Теперь нужно было все сделать правильно. Мот осторожно выскользнула за дверь кладовки. Тихо прокралась по проходу к двери котельной. Та была полуоткрыта. Едва Мот заглянула внутрь, она увидела, что мальчишки смогли сдвинуть с места тяжелую подвальную дверь, Но та не открылась даже наполовину. «Вот он! Я первый заметил!» — звопил Алгот, протискиваясь сквозь щель. «Нет, ты меня отпихнул!» Они принялись толкаться в борьбе за то, чтобы первым войти в открывшийся проем. Оба мальчишки видели конверт, лежавший на полу чуть поодаль от входа. Моц реагировала мгновенно, в несколько больших шагов преодолев по цементному полу разделявшие их расстояние. Изо всех сил навалилась она на стальную дверь и ухитрилась захлопнуть ее, прежде чем кто-то из братьев понял, что происходит. засовом пришлось повозиться. но ну и с этой задачей Мод справилась. Покидая котельную, Мод слышала приглушенные крики братьев. Она остановилась перед отцовской кладовой и заперла навесной замок. Важно было, чтобы все выглядело как обычно. Лампочку на потолке она выключать не стала. Когда Мот вернулась в апартамент, Хильда все еще сидела у шарлоты. Мот вернула ключи в шкафчик. Потом вышла в коридор и встала около спальни Шарлоты в дверном проеме. Хильда как раз укладывала свою подопечную в постель. «Поставить чайник?» — спросила Мот. Хильда вздрогнула, словно успела позабыть, что младшая сестер тоже была дома. «О, милое дитя, если ты будешь так любезна...» «Шоколад...» Раздалось откуда-то из-под пуховых одеял. Определенно Шарлоте немного полегчало. По пути на кухню Мот чувствовала радость и облегчение. Когда большие часы в зале громко пробили шесть раз, вся семья, за исключением Шарлоты, собралась за ужином. Из-за того, что день у сестры выдался неудачный, ее припручили заботам Хильды. Та теперь курсировала между кухней и спальней Шарлоты. то с теплым бульоном, который больная отказалась пить, то с горячим шоколадом, который Шарлотта с удовольствием употребила. Единственное, что она согласилась съесть, испечённые Хильдой домашние овсяные печенья с эдамским сыром. Едва они приступили к ужину, раздался звонок в дверь. Трое сидевших за столом услышали поспешные шаги Хильды, когда та побежала в холл открывать. Через короткое время... Она возникла на пороге столовой и сообщила. «Это Старк. Желает говорить с господином». Отец вскинул кустистые брови, вытащил из нагрудного кармана жилета свои золотые часы и со значением на них взглянул. Крякнув, убрал их обратно в карман. Затем снял салфетку, которая была повязана у него под подбородком, и поднялся на ноги. Мать и Мот сидели неподвижно, вслушиваясь в неясное бормотание, доносившееся из холла. Они не могли разобрать слов, но отец точно несколько раз повышал голос. В животе у мод возник холодный комок. Смотритель спускался по вечерам в угольный подвал, чтобы подбросить угля в котлы. Само собой, он обнаружил мальчишек, как и было задумано. На часах была четверть седьмого. Они провели в заперти около трех часов. Что они ему сказали? Комок в животе продолжал расти. Через некоторое время отец вернулся в столовую. К облегчению мод он не выглядел разозленным, скорее сбитым с толку. Он тяжко опустился на свой стул и поднял взгляд на жену и дочь. Старк обнаружил этих двух щенков Арнсон запертыми в угольном подвале. Они там играли. Дверь захлопнулась, и перекладина засова упала. Когда Старк их выпустил, они вели себя очень смирно. Старк за уши оттащил их к матери. «Они утверждают, что ты, Мот, обманула их. Якобы они должны были помочь тебе в поисках конверта с деньгами, который я обронил. Что ты на это скажешь?» Комока в животе стал просто каменным. Но Мот не позволила эмоциям отразиться на лице. Вместо этого она подняла полный раскаяния взгляд на отца и заговорила дрожащим голосом. «Прости, папа, что я солгала». Но это было только ради Шарлоты. Прежде чем отец успел вставить хоть слово, Мот принялась пересказывать события прошедшего дня. Она живо описала, как Алгот махал крысой перед лицом у Шарлоты и в какой истерике та пребывала. Потому Мот и пришлось выдумать историю о том, как любимый папа потерял конверт с деньгами где-то в доме. Это сработало, потому что мальчишки оставили сестер в покое и занялись поисками конверта. Мот, к сожалению, пришлось признать, что именно она подстроила братьям ловушку в угольном подвале. Закончив свой рассказ, она посчитала, что будет уместно уронить несколько слезинок. Отец встал и приблизился к ней. На мгновение Мот показалось, что сердце ее выпрыгнет в горло. Когда же отец наклонился и ласково погладил ее по волосам, сердце вернулось обратно на положенное ему место. Твой рассказ полностью совпадает с тем, что Старку рассказала жена. Через окно она видела, как братья пугали Шарлотту крысой. Прежде чем Фру Старк сообразила, что можно предпринять, она увидела, что ты подошла и заговорила с мальчишками. Потом они выкинули крысу и ушли, так что Фру Старк решила, что причин вмешиваться уже не было. Отец прервался и откашлялся, прежде чем продолжить. «То, что ты сделала...» Было невообразимо, прекрасно. «Милое мое дитя, не нужно просить прощения за ложь!» — вступила мать. «Ты же сделала это из благих побуждений!» Но мать не бросилась обнимать Мот, Она вообще редко до нее дотрагивалась, лишь периодически задавала трепку за какую-нибудь провинность, таская мод за волосы или за ухо. Мать бывала ласкова лишь со старшей дочерью. Музыкальным гением, который, к несчастью, оказался подвержен нервной слабости. Так подумала Мот. Но, как обычно, ничего не сказала вслух. Отец вернулся на свое место и засунул за ворот салфетку, но к столовым приборам не притронулся. Он снова перевел взгляд на Мот. Да, еще кое-что. Старк сказал, что мальчишки клялись, что на полу в угольном подвале и в самом деле был конверт. Он считает, что они лгут или выдумывают, потому что никакого конверта сам он там не обнаружил. И при себе у паршивцев его не оказалось. Они так обрадовались своему избавлению, что забыли его забрать. Так они это объясняют. — Этот конверт. Тебе что-то о нем известно? — Нет, отец, — сказала Мот, покачав головой. — Ты все это просто выдумала? — Да, отец. — Отлично. Тогда оставим этот разговор». И отец позвал Хильду, чтобы та принесла ему новую порцию горячей еды. Однако без внимания происшествия в угольном подвале отец не оставил. На другой день он навестил семейство Арнсон и предупредил их, что в течение месяца они должны будут освободить жилье. В качестве причины... Отец озвучил нападение на Шарлоту и игры в подвале, что само по себе было совершенно недопустимо. Это не должно было повториться. В договоре аренды было четко прописано, что родители и опекуны несут ответственность за недопущение игр малолетних на лестницах в прачечной, подвальных или чердачных помещениях. Родители братьев Аренсен пренебрегли своими родительскими обязанностями. Могло произойти несчастье, На этом основании семейство утрачивало право аренды жилья в доме. Фру Аронсон, плача, умоляла отца о милосердии, но тот был непреклонен. Семейство Аронсон должно было уехать. Мод старалась не попадаться братьям на глаза все четыре недели, оставшиеся до их отъезда. В школе они придерживались такого же поведения. Хоть уроки у Торстена и ее класса проходили на одном этаже, тот тоже явно ее избегал. 15 декабря приехал фургон за вещами семьи Аронсон. Лучше всего для мальчишек было начать посещать другую школу после рождественских каникул. За день до сочельника Мод столкнулась со Старком на лестнице. Тот по своему обыкновению был хмур, а Мод по своему обыкновению вежливо присела и поздоровалась. «Добрый день, дядя Старк!» «Добрый день, Фрекен Мод", отозвался смотритель. Прежде он никогда не отвечал на ее приветствие. Мод была настолько поражена, что остановилась посреди лестницы и уставилась на перепачканного угольной пылью человека. Улыбка расплылась на его потрескавшихся губах, обнажив нестройный ряд окрашенных табаком зубов со множеством промежутков. «Конверты, оказывается, отлично горят в топке», — сказал Старк. Потом он развернулся. и продолжил свой путь вниз в угольный подвал. Мот, вздрогнув, проснулась от ощущения, что над ней кто-то склонился. Сердце забилось быстрее. Она уснула? Где она находится? Кто это смотрит на нее? Мгновение спустя Мот осознала, что рядом стоит стюардесса, а сама она сидит в салоне самолета, который несет ее из Копенгагена в Дубай. «Все ли у вас в порядке?» Вежливо поинтересовалась бортпроводница. Мот пришлось хорошенько прочистить горло, прежде чем у нее появилась уверенность, что голос не подведет. «Все замечательно», — ответила она. «Бокал шампанского?» «Спасибо, с удовольствием». Только ради успокоения нервов подумала Мот, откидывая маленький столик. Бортпроводница поставила перед ней бокал и принялась обслуживать следующего пассажира. Мот глядела на поднимавшиеся к поверхности пузыри. «Поверхность. Воспоминания поднимаются на поверхность», — подумала она. «Вот что происходит, когда ты стареешь». Она взяла бокал за ножку и сделала большой глоток. Шампанское было не таким холодным, как того хотелось бы Мод. К тому же оно оказалось чересчур сладким. Тем не менее, платить за него было не нужно, поэтому Мод сделала еще глоток. Когда бортпроводница будет возвращаться, нужно будет попросить заново наполнить бокал. Воспоминания, да. Многие из них мод за свою долгую жизнь смогла вытеснить из памяти. Невозможно таскать за собой повсюду такую кучу старья. Иногда приходится предпринимать определенные вещи, чтобы выжить в этом жестоком мире. Особенно если ты женщина, на плечах которой лежит тяжкое бремя заботы о ближнем. Только в случае Мот речь шла не о ребенке, а о взрослой женщине. Несмотря на то, что ее сестра была на одиннадцать лет старше, после безвременной кончины родителей именно Мот всегда приходилось заботиться о них обеих. Так как родни у них не было, обходиться пришлось самостоятельно. Немногие друзья испарились, потому что психическое здоровье Шарлоты ухудшилось. Этому способствовало, вне всяких сомнений, нежелание сестры встречаться с кем-либо, помимо мот, и еще Хильды. Горничную мот всегда вспоминала с необычным ощущением тепла в груди. Без Хильды никогда бы им не пережить ни военное время, ни первые годы после войны. Интуитивно Хильда понимала, что больной Шарлотте необходим надежный, близкий, по-матерински чуткий человек. Никто в семье не мог ей этого дать. а меньше всех — мать. Поэтому Хильда совершенно естественно взяла на себя эту роль. Когда умер отец и грянула война, Хильдина поддержка стала для семьи еще важнее. Мать так и не смогла оправиться после смерти отца и стала чахнуть. Мот смогла продолжать учебу лишь благодаря тому, что Хильда взяла на себя заботу об обеих болящих. После смерти матери Мот уже не могла позволить себе платить Хильде жалования. Но Хильда устроилась ночной сиделкой в больницу Густава Вассы, которая находилась на расстоянии вытянутой руки от их квартала. Мот с радостью позволила Хильде и дальше жить в той комнате, которой она занимала все годы службы в семье. Так что если и был на свете помимо Мот человек, которого принимала Шарлота, то это была Хильда. Помощь с Шарлотой была бесценна. Та частенько лежала в постели до самого обеда, в забытии от своих лекарств. Мот со всех ног бежал домой, чтобы приготовить легкий обед. С Хильдой в доме было гораздо комфортнее. Она могла присмотреть за Шарлоттой в течение дня, когда у нее был выходной или вечерняя смена. Неоценимо было и ее умение готовить еду впрок на несколько дней. Потом ее можно было просто достать и разогреть. В качестве благодарности за помощь Мот никогда не брала с Хильды платы за комнату. Поток мыслей Мот прервался, когда стюардесса снова показалась в проходе. — Я хотела бы еще бокальчик, будьте любезны, — сказала Мот. Бортпроводница с вежливой улыбкой наполнила бокал. Мот поблагодарила, одновременно пристально разглядывая молодую женщину. Неужто авиакомпании в самом деле нанимают на работу несовершеннолетних? Мот с удовольствием цедила шампанское. Мысли о Хильде... заставили ее вспомнить о возникшей однажды большой проблеме, которая угрожала самому существованию ее сестры.